Глава 24 р о в н о в этот же момент земля затряслась. А на весь центр Москвы поднялся громкий гул. Где-то вдалеке п о с л ы ш а л и взрывы и треск, а здесь у нас з а д р о ж а л и машины, здания и фонарные столбы. Я заозирался по сторонам, пытаясь найти источник землетрясения, но оказалось, что он просто не один. Огромные, монолитные каменные столбы начали п р о р а с т а т ь где-то вдалеке, а их острые вершины уже за секунду возвысились над небольшими трехэтажными зданиями центрального учебного района. Шесть, всего их шесть, и если соединить линиями, получался шестиугольник, в центре которого была моя школа. Это ведь я моментально осознал, чем мне не понравилось расположение. Два столба проросли почти там же, где мы с Джорджи нашли синтетические г е о в о р т е к с ы Так вот, какой механизм они активировали? Построение огромного портала, соединяющего Австралию и Европу. И теперь понятно, что именно должно было произойти на турнире. т в о ю ж м а т ь Рост столбов с разноцветными прожилками замедлился, но не остановился. Думаю, еще пару минут и все будет готово. Нужно срочно что-то делать. Но что? Смогу ли я даже с вортексами их разрушить? Они ведь размером с многоэтажку будут. В надежде найти помощника я посмотрел на Маркуса. Сослуженными на груди руками он стоял рядом, в метрах трех примерно. Двухметровый, широкоплечий, одетый в черную рубашку, брюки и обычные туфли, он лишь молча осматривал окружение. Его лицо не менялось. Казалось, что у него вообще нет эмоций, пустое, неизменное выражение лица, будто для Маркуса все это не представляло вообще никакого интереса. Он посмотрел на меня, а затем на химер вокруг. Перевел взгляд на застывшего Августа и уже освободившегося Лоренса, взглянул на разрушение, что о с т а л и с ь после нашей битвы, взглянул на этот ад, что мы устроили, и затем просто обреченно вздохнул. Сука, млять. Он покачал головой и задрал ногу. И о боги, как же повезло, что я додумался телепортироваться на крышу. Маркус бьет ногой об асфальт, и оттуда моментально вырывается поток темной с м о л я н о й жидкости. Начавшись с обычного р у ч е й к а он быстро перетек в неумолимую реку, сносящую не то, что машины, а вкопанные в землю столбы и края зданий. Секунда, две, три, и вот уже обычный поток жирной темноты превратился во все п о ж и р а ю щ и е цунами, шумящее, уничтожающее уже не просто декоративные колонны зданий, а норовящее снести их с основанием. Настоящее бедствие от одного лишь удара ногой. Но самое ужасное происходило тогда, когда оно касалось живых существ. Стоило жидкости о й т и в к о н т а к т с химерой, как безнамоментально д о к у т ы в а л а существо, сваливая на земь и топя в идущей волне. Жидкость пробиралась через глаза, рот, уши. Она высушивала всю энергию существа, превращала его в серую истощенную мумию, не то что человека, не напоминавшую, но и даже п р е ж н ю ю химеру. И я слышал стоны, будто плач мертвых. Загробное завывание в тех местах, где бездна пожирала очередное существо. Они пытались спастись, убегали, отпрыгивали, боролись даже в бездне, но это не помогало. Все они умирали, вообще все. Одно движение, один удар ногой о землю, и Маркус, вот-вот избавится от сотни химер. Твою мать! Уверен, меня бы не постигла эта участь. Но даже так, уже просто видеть воздействие Безны, д когда она пожирает сущность человека и имитирует его отчаянный вой, когда пытается скопировать личность, это реально пугает. Таков Маркус р е в е л ь И одним лишь ударом ноги о землю он показал, почему его все так боятся. Если в мире и есть п е р е р о ж д е н и е то Маркус лишает даже его. Ведь Безна д кажется жирает саму душу. Быстрее! прокричал Август. Хватая уже освободившегося Лоуренса за грудь и бесцеремонно швыряя его вверх, он едва успел спасти напарника. Лишь только Август отшвырнул моего двойника, как поток безны д обрушился на массивный черный доспех. Лоуренс расправил крылья и не знаю, каким чудом снова успел избежать касания Маркуса. д е с я т к о в переплетенных рук вырвавшийся из потока безны. д Парень взмахнул крыльями и что есть сил рванул прямо к центру с т р у я щ е г о с я портала. Да твою мать! Даже если он не получит корону, нельзя, чтобы арку закончили строить. Пусть даже и неподконтрольные, но чудовища Австралии просто половину России р а с х е р а ч а т пока их установят. Догнать сможешь? Неожиданно обратился ко мне Маркус. Я выдохнул, сконцентрировался и кивнул. Нет времени паниковать. Нужно забыть, что в километре от эпицентра всего дерьма находится моя семья. Забыть, что сил осталось мало, а Маркус, пусть и сильнейший, но не всемогущий. Нужно отринуть все лишние мысли. Сейчас решается не только судьба Москвы, моих родных или половины мира. Сейчас решается судьба всей моей новой жизни. Прочь сомнения, прочь неуверенность. Ладно, похоже, нам суждено все завершить один на один. Телепорт. Без н а не д е й с т в о в а л а на доспех Августа, ведь она, несмотря на все слухи вокруг, пожирает лишь энергию, а доспех как раз энергию и не пропускал. Ну а естественно, такая мелочь ничто для Маркуса. Из черной жидкости, в которой Август уже утопал по щ е к о л о т к у начали формироваться такого же цвета руки. Они хватали Августа за колени, бедра, тянули вниз, пытались разорвать доспех. Они раскачивали жидкость, накатывали на Романова волнами, из которых уже другие конечности хватали жертву все выше и выше. Август стоял. Он решительно пытался активировать телепорт, но каждый раз, как темный луч п о а д а л ему на голову, б е з д н а п о ж и р а л а и его. Но даже так Маркус не мог разорвать доспех короля. Впрочем, и это мелочь для Ривеля. Стоило третьему десятку рук схватить Августа за с п и н у как мужчина в с е жерухнул вниз и полностью утонул в потоке живой бездны. Романов, потерявший видимость, почувствовал, как его сорвало в сторону, будто все те же руки схватили за грудь и потащили куда-то под сильным потоком воды. И было очевидно, куда его тащат. Август останавливается, всплывает и даже не успевает скинуть руки, как Маркус х в а т а е т его за шею и поднимает над землей словно куклу. Доспех заскрипел и начал м я т ь с я лишь от одной хватки. Королю даже казалось, что при желании его давний друг может просто переломить ему шею, если сильнее напряжет руку. Ха, твою мать! Он даже не пытался вырваться, а ведь он даже не сдвинулся с места. Давно не виделись, Август. Маркус не сводил взгляда лунный глаз с лица своего старого друга. Скажи, зачем, ради чего? Так надо. С улыбкой прохрипел Романов, понимая, что это последние минуты его жизни. Три магические войны, два перерождения и все ради того, чтобы наш род выкинули. У меня не осталось ничего, дружище. Пустая душа, путешествующая между телами и наблюдающая за к а т своей семьи. А Потом. Он снова улыбнулся. Потом. Появилась Катя. Ты ведь помнишь ее маленькой, милая, п у х л о щекая девочка. Помню, кивнул Рейвиль. Она все для меня, Марк. Август чувствовал, как металл уже прижимается к шее. Если я в скором времени не верну в е л и ч и е р о д у она просто сломается. Вернее, она уже ломается. Она не выдерживает. Я не хочу, чтобы она превращалась в моё подобие. У неё ведь больше никого не осталось. Это правда, печальная и известная лишь единицам. Правда, что кроме Кати в роду Романовых больше никого нет. Август впал в кому двенадцать лет назад, и все это время им управлял король, создавая и л и з и ю хоть какой-то семьи для маленькой беззащитной Кати. Прости, Марк, знаю, как ты не любишь войну, но я готов уничтожить пол мира ради одной маленькой девочки, съевшейся в голову мечтой. Маркус не будет его убивать. Он сдерет часть доспеха, переломает все кости, даст бессмертие и навсегда закроет вместе. Откуда не выбраться? Зачем ему перерождающийся предатель? Нет смысла убивать Августа. Он прекрасно понимал свою судьбу. Но знаете что? Он был к ней готов. с т р а д а н и е свое он обменял на счастье д р у г о й Можно последнюю просьбу? – п р о р х п е л Август. – Слушаю. Не говори Кате про меня, не про мое пленение, не про настоящего Августа. Пусть она проживет хоть сколько-то счастливую жизнь. Скажи, что я умер. И делай, что хочешь. Я готов принять наказание. О, не переживай, старый друг. У тебя еще будет время расплатиться. Маркус схватил Августа за голову, вдавил пальцы в доспех и разорвал мужчину на д в о е Сам за собой говно убирать будешь. Бездыханное тело молодого черноволосого паренька упало в бездну, а доспех моментально исчез. Маркус вздохнул, понял, что больше врагов нет. И посмотрел в сторону строящейся межконтинентальной порталной ь арки. Ведь прямо сейчас оттуда исходила та же энергия, что он почувствовал за секунду до смерти с т 0 тысяч людей неделю назад. Так это был ты, ублюдок каштановый! – процедил он, сжимая кулак. За несколько минут до этого я телепортируюсь к небу. Холодный воздух обдувает лицо, в уши бьет характерный шум. Одежда развевается под напором быстрого ветра. Город как на ладони. Краси в о твою мать, Лоуренс Скотина. Я перевел взгляд на летящую впереди темную точку, уже подлетавшую к растущим каменным столбам. Телепорт, скачу. Телепорт. Я перемещаюсь прямо на спину крылатой твари, хватаю за основание крыла и вырываю его с корнями. ф р а ж е с к и й позвоночник бурлит. Из него вылетает к о с т я н о й шив, от которого я чудом уклоняюсь и сваливаю с з п о т е р я в ш е г о скорость существа. Твою мать, твою мать! Контролировать полет невероятно тяжело. Да, я п р ы г а л с парашютом, но свободное падение с одновременным сражением не дается даже мне. А вот Лоуренсу вполне. Он создает хлыст и ведет его на меня. Первый раз не попадает, второй тоже, но вот третий уже летит ровно в цель. Мимо. Дело перестает быть материальным, и атаки пролетают мимо, как в прошлый раз. Восхитительная и невероятная способность. Только вот Лоуренс быстро научился контролировать полет, и сейчас он не позволял лезвию выйти из моего пустого тела. Что будет, если я вернусь в обычное состояние? Узнавать не хочу. Но я висеть в нематериальности вечно я не могу. У руки и так небольшой запас остался. Твою мать! Земля приближается. Телепорт. Перемещаюсь выше. Лоуренс разворачивается прямо в полете, о т р а щ и в а е т из кисти долинный клинок и ведет его прямо в мою голову. Какого замена? Меняемся с ним в пространстве. И Лоуренс моментально выстреливает к о с т я н о й иглой из спины. Да как как он успевает? Твою мать, я не могу долго сражаться. Он ведь прекрасно это понимает. Плохо, очень плохо. Впрочем, нужно лишь коснуться, и я победил. Вни! Мощнейший телекинез пробивает по телу г о р д ы н и и сносит его вниз. Слышится грохот и хруст костей. Я телепортируюсь следом. Быстро координируюсь после затяжного падения и к ужасу понимаю, что Лоуренс уже восстановился, хотя и нескольких секунд не прошло. Его регенерация все быстрее. Сила все крепче. Реакция быстрее. С каждым мгновением боя его организм все совершеннее. Хух. Я выдохнул, прикрыл глаза и сконцентрировался. Ладно, еще один трюк. к о п и я. Пространство задрожало, и мое тело разделилось на две копии. Двойник нереален. Мимо него проходят все атаки, и сам он естественно задеть никого не может. Но это все еще объект пространства, а значит смена. Меняю клона и Лоуренса, и заранее направляю руку к врагу. Он успевает среагировать и в ответ направляет клинок на меня. Мимо. Лезвие проходит насквозь. Телепорт. Клон перемещается за спину Лоренса и тянет с я к нему рукой. Враг нахмурился. Он паниковал и не понимал, кто окажется реальным, а кто лишь иллюзией. Цикнул он, и, развернувшись к нам боком, выпустил из Рюбер десятки отравленных игл. Да, они прошли мимо нас обоих, но это позволило Лоренсу отскочить назад и уйти из под атаки. Не так быстро, ублюдок! Телепорт. Мы оба телепортируемся следом, снова окружая химеру. коснуться рукой. Нужно всего лишь коснуться рукой. Мы пытаемся, промахиваемся и снова телепортируемся. Я прибиваю его к земле, заставляю зависнуть в воздухе, меняюсь местами. Да я делаю вообще все, что делал до этого. И Лорен все равно успевает среагировать. Скорость его мышления просто ф е н о м е н а л ь н а Казалось, словно он вообще в замедленном мире живет и видит все, чтобы я не выкинул. Рука почти иссохла. Я даже минуты не продержусь. Нужно что-то новое. Думай, думай. Что еще можно сделать с пространством, чтобы достать врага? Точно. Озарение пришло мгновенно. Сука, точно. Телепорт. Окружаем врага, пытаемся дотянуться. Такая же попытка, как и десятки других, но с одной новой деталью. Как только Лоуренс повел клинок м н е в голову, я портал. Прямо перед моим лицом создается порталный ь круг, в который рука Лоуренса заходит наполовину. Но это была лишь часть фокуса. Портал. Второй такой же портал появляется позади г о р д и н и и костяное лезвие пронзает череп своего ж е х о з я и н а Слышится трескостей и звук упавшей на асфальт половины черепа. Вся победа. Враг ослеплен. м ы с л е н н а я деятельность, если не остановилась, то сильно замедлилась. Он не может уклониться. Есть. Убираю порталы и тяну с ь к телу химеры. Но «Ну, давай, смогу. Его голова уже бурлила и восстанавливалась. Пока не видит, пока нет глаз. Быстрее, я д о т я н у т ь я На его теле взбухли зеленые в о д ы р и Черт, ладно, я все равно не матеря. в о л д ы р и взрываются и меня накрывает зеленым едким дымом. Телепорт. Отскакиваю, смотрю на врага, на своего клона и <смех> кашлянул я. <смех> Что за? Хватаюсь за горло, сердце забилось быстрее. На глазах выступили слезы. Давление поднялось так, что казалось, словно голова лопнет. Но самое ужасное. Я следил за тобой в течение боя. Я видел, как вздымается твой живот, даже когда ты нематериален. Ухмыльнулся Лоуренс. Ты дышишь, а значит, г а з о о б р а з н о е с тобой взаимодействует. Твой трюк с порталом хорош, но тебе не повезло, что д т о т р ю к с ядом я додумался быстрее. Самое ужасное, что я начинал задыхаться и терять сознание. Лоуренс перекрыл воздух во всем теле. Кислород просто никуда не попадал. Я схватился за горло и упал на колени. В глазах мутнело, звуки пропадали. Нет, нет. Мысли путались. Я не могу ничего придумать. Сука, падаю на землю. Сука. Темнеет, холодеет. Кажется, я отключаюсь. Прогресс пробуждения Гордени. Пробуждена. Знаете, я много г о ожидал. Столько страхов, столько сомнений, представлений, что же произойдет, когда сила пробуждается полностью, и после этого ничего не помнишь. Но я не потерял сознания. Я просто открыл и закрыл глаза. Странно, не чувствую никаких изменений. Незло ни й личности внутри, не ни р а з д в о е н и я ничего такого. Разве что голова т я ж е л е е стала, но это из-за проросшего из черепа камня. Ну и горло восстановилось. Но кроме этого ничего. Я просто остался собой. Да, именно так. Никаких изменений. Я посмотрел на руки и медленно осмотрелся. Посмотрел на разруху, на растущие с земли каменные столбы, на к а п а ю щ и е с небес брызги черной жидкости. Посмотрел на Лоуренса, и я почувствовал спокойствие. Все стало так легко и понятно. Вот и все мусор. Пошла последняя секунда твоей жизни. Оскалился Лоуренс, у которого из головы начала п р о р а с т а т ь точно такая же корона. Спасибо, что в з р а с т и л мою силу. Теперь я могу пользоваться ей без ограничений. Я смотрю на весь ад, что мы натворили, осознаю десятки смертей и понимаю, что сейчас, даже с исчезающей короной, я чувствую, как она медленно передается Лоуренсу, я могу сделать многое. г а р д ы н я разблокирована на сто процентов. Я чувствую и осознаю, что теперь вся отдача будет распределяться между рабами, что я могу приказывать через их голоса, что могу запустить такую цепную реакцию, что под влияние попадет минимум вся Евразия. Да, я умру, когда Лоренс заберет г о р д ы н ю моя душа вернется в погибшее тело. Да, умрут мои рабы, если я решусь их заполучить, это я тоже осознаю. Ну и черт возьми, самому Лоренсу я не могу приказать. Все, что связано с приказами и стремится навредить настоящей г о р д ы н е просто блокируется. Но даже так, что я успею сделать за эту последнюю минуту? Пусть и на время, но я стал всемогущим, стал богом, как и хотел. Ха, забавно, х м ы к н у л я, смотря на руки. Стоило мне получить доступ полной силе, стать божеством, как я осознаю, насколько эта сила невероятна. Самодовольно хмыкнул о р е н с н и ч т о ж н о хмыкнул я в ответ. Улыбка исчезает с его лица. Я всегда считал себя высшим существом, сильным, правым. Считал, что мне суждено перестроить мир. но Поднял руку к солнцу. Все это время я был лишь жалким неудачником, неспособным добиться хоть чего-либо своими силами. У Лоуренса дернулся глаз. Разве я не смог бы образумить Митю без подчинения? Васю не смог бы захватить власть в бандах? Разве мне вообще нужно было подавлять их личности? А детей в школе? Это сила и впрямь невероятно. Переписывать реальность простой речью – это что-то за грань воображения. Но и это же сила, сила неудачников. Я посмотрел на Лоуренса. И раз она твоя, то ты гордыня и есть главный неудачник. Я потянулся к короне. Отсоединись. Раздался щелчок, и вместо приросшей к черепу она стала простой каменной короной на голове. Говоришь, хочешь вернуть корону? Я швырнул ее в лужу. На, забирай. Я не буду за нее сражаться. Бери, она твоя. Каменный артефакт упал в грязь перед ногами Лоуренса. Он молчал. Не знаю, что у него в голове после моих слов, но он явно не планировал этим делиться. Быть может, он все прекрасно понимал, или злился, или чувствовал вину, стыд. Без понятия. Но Лоуренс, всегда поливавший меня помоеми, молчал. Он перевел пустой взгляд с меня на артефакт и, сжав кулак, наклонился к грязи. Гордыня просто приняла мою подачку. Если коро наносят короли, то ты, Лоуренс, король ничтожеств. Передаю тебе эстафету. Я хмыкнул, чувствуя, как быстро не имеет тела. Черт, я прекрасно все осознавал. Умираю. Да, я умирал. Мою душу больше ничего не сдерживает в этом мире. Секунд десять, но может двадцать и я просто умру. с а б а в н о так ж е л а я выжить и покорить все вершины сейчас, когда смерть неизбежна. Я ни о чем не жалею. Разве что с родными бы попрощался. А и да, о помнился я, когда Лоуренс подносил корону к голове. Вот тебе прощальный подарок. Исчезни, подчинение. Каменный артефакт з а р и п и л В груди резко о п у с т е л о все вокруг размылось, а ноги подкосились так, что я свалился на колено. Корона сменила х о з я и н а смерть стала ближе намного. Я умру через несколько секунд. Что ты с д е л а л Не понял г о р д ы н я Что ты натворил, ублюдок? Забрал единственный способ усиления. Быть может, хоть так перестанешь быть неудачником. Ха, хмыкнул я. п е р е с т а в а я чувствовать тело. Тварь. Прорычал Лоуренс, переводя взгляд на бурлящую черную лужу возле меня. Тупая тварь! Он хотел отомстить, хотел прикончить меня лично, но вылезшую из черной смолы рука его остановила. Сунется дальше, Маркус точно его поймает. Либо уходить, либо умирать. Так себе выбор для воплощения гордости, не находите? п р о щ а й л Ошара. Если выживу, обязательно загляну. Улыбнулся я. Падая на второе колено. Сука, сознание тухло. Перестаю что-либо чувствовать. Тяжело дышать. Тяжело держать глаза открытыми. Не выживешь, к сожалению. Все, что он ответил мне. Телепорт. Пространство з а р е б и л о и Лоуренс исчез. Вот и все, да? Эх, б л я д с т в Эй, черноглазый! Прохрипел я из последних сил подошедшему Маркусу. Можешь меня спасти? Он посмотрел на моё иссушенное бледное тело и ничего хорошего я в его глазах не увидел. Я сильнейший, а не всемогущий. Я могу отсрочить твою судьбу, но не изменить её. Отсрочь. Тридцать секунд. Потом ты умрешь. Но что ты успеешь за тридцать секунд? С семьей попрощайся. Маркус коснулся моей головы. Растущее чувство пустоты, пожирающее мою душу, резко остановилось. Спасибо. Я встал на ноги. Большое спасибо. Мужчина, понимающий, кивнул и развернулся на каменные колонны, поднимая на них руку. Земля под ними забурлила, а черная жидкость начала быстро поглощать растущие монументальные структуры. п р о ч е м мне было уже не до этого. Я напряг левую руку, сконцентрировался на своей комнате в нашей квартире и телепорт. Все же в этом теле пробуждалась гордыня. От ее сил осталась лишь ничтожная кроха, достаточная, чтобы активировать руку. Пространство размывается, окрашивается в синий спектр, и через секунду я оказываюсь в своей квартире. До моей смерти двадцать девять секунд. Мам, где Костя? Почему он не берет? – спрашивала Вика дрожащим голосом. Я слышал их диалог в зале. Не знаю, доченька, я, я не знаю. До моей смерти двадцать семь секунд. Я застыл, не решаясь повернуть ручку. Я думал, что сказать новой семье. Как поблагодарить, как показать все то короткое счастье, что они мне подарили, и я придумал, правда придумал короткую речь, которую смогу излить душу за несколько секунд. Но он ведь вернется? Голос сестры сорвался. С ним ведь все хорошо? Обязательно. Мама глубоко дышала, едва сдерживая плач. Обязательно, дорогая. Он, он нас не бросит. Костя, Костя, пожалуйста. Вика плакала в мамину грудь. Пожалуйста, вернись. Прости меня, прости. Я не хотела этого говорить. Пожалуйста, прости. Вернись, пожалуйста, вернись. Я не хотела. Она ревела. У нее истерика. Они прекрасно слышали творящийся снаружи ад. Понимали, что я могу быть к этому причастен. И все, что они хотели, чтобы я вернулся, чтобы хотя бы я их не бросил. До моей смерти 15 секунд. Что им сказать? Я стоял в темной комнате, так и не решаясь провернуть с р а н у ю ручку. Все мысли пропали. Я элементарно застыл, вообще не понимая, что делать дальше. Мысли исчезли. После услышанного я думал о другом. До моей смерти 11 секунд. Время идет, смерть приближается, я чувствую. Секунд девять, но может десять и меня не станет. Уже окончательно. Никаких шансов, никакой семьи, никакого счастья, ничего. лишь пустота. И я смирился, правда. Я сделал достаточно для мира, чтобы умирать без сожалений. Да, не доделал всего, чего хотелось, не построил домик возле леса, не завел детишек, С женой не поняшился под пледиком. Но знаете, даже за такой второй шанс уже стоит благодарить судьбу. Я ведь на него даже и не рассчитывал. И то, что его отбирают с у ну, д это закономерно. Только вот до моей смерти семь секунд. Правда в том, что я не хочу умирать. Нет, я убрал ладонь с дверной ручки. Чёрту, просто нахер. Смерть, да пошла она нахер. Смерть для неудачников, а я, отдав корону, решительно отказался быть неудачником. И если судьба говорит мне умирать, то что ж, пошла она тоже нахер. п о м н и с я я говорил, мои приказы неотвратимы, моя воля абсолютна. И почему стоит отказываться от своих слов? Разве я не могу этого придерживаться без п о з о р н о й силы приказов и подчинения? Я хочу жить, хочу закончить то, что начал, семью завести, жену, может несколько детей, бингу сотпинать. Хочу славы, денег, хочу разорвать Лоренса на куски и самолично посмотреть на падение этого неудачника. Да я много чего хочу. Я просто хочу быть счастливым, исполнять все свои желания. Черт возьми! Так почему все должно быть иначе? Почему я вообще опустил руки? Нет, ни за что. Я хочу жить так, как пожелаю. т а к о в а моя воля, а моя воля а б с о л ю т н а Телепорт. До моей смерти шесть секунд. Я перемещаюсь на крышу высотки и быстро о с м а т р и в а ю с ь жмурясь от ударившего в лицо сильного ветра. Там, где строится портал. Была огромная воронка черной жидкости с растущими оттуда титаническими руками. Казалось, что с м о л я н а я к о к т и с т а я лапа вообще может придавить любое здание. Вот настолько они были огромны. Но ну, где же? Смотрю дальше. Я учил карту. Я должен помнить. Быстрее, быстрее! Есть. Увидел. Телепорт. До моей смерти пять секунд. Вспышка, и я оказываюсь над крышей т е л е п о р т а р и у м а Москвы. Еще вспышка, и я уже внутри. Олпа, спешащая покинуть проклятую Москву, вскрикнула от неожиданности: з д о р о г и прокричал я, распихивая людей. "Сука, быстрее! До моей смерти четыре секунды." Вижу порталную ь арку, из которой только что вышли люди. Задираю голову. Новый Лондон. Телепортируюсь к ней. Прикладываю руку. Концентрируюсь. Да, работает. Ворты с управляющим пространством вошло во в взаимодействие со стационарным телепортом. Я могу телепортироваться в Европу. Телепорт. До моей смерти три секунды. Вспышка. Другой зал, другие люди, другая одежда, даже языки вокруг другие. Я в Лондоне. Где? Где? Где? Сука, да где же? Подлетаю над залом и не обращая внимания на крики людей, п р и к а з ы охранников опуститься на землю. Вот он. Коридор к межконтинентальному телепортариуму. несколько скачков, уклонение от выстрела заклинанием охранников и я прикладываю не имеющую руку к огромной порталной ь арке. Смотри, смотри, ищи быстрее! В голову ударило такое количество знаний, такое разнообразие картин, что я не выдержал и рухнул на колено. Но я не остановился. Тоннель, прокладываемый порталом и вортексом, показывал весь путь, что проделывает человек. Я видел все: видел океаны, пустыни, леса. Видел морских чудовищ размером с высотки Москвы. Видел аномалии сплошного черного света, похожего на темнейшие уголки мирового океана. Я смотрел глазами вортекса, и я видел все. Но в итоге картинка остановилась, показывая лишь одно место — Токио. До моей смерти две секунды. Вспышка. Приземляюсь на ноги. В голову моментально ударила одна конкретная картинка: местоположение хора вортекса. Он рядом, во дворце Сёбуна. Я, я его чувствую. Он зовет, хочет вернуться. Успею, я успею. Напрягаю руку. Телепорт. Успею, я успею. Напрягаю руку. Телепорт. До моей смерти одна секунда. Огромный просторный зал. Десятки людей. Японцы. Все они убирались, сторожили, поддерживали священное место в постоянной чистоте. Они не ожидали, что сюда кто-то явится, а я не ожидал увидеть. Себя. Прямо по центру церемониального зала на троне сидел, казалось бы, свежий труп в белом одеянии. Он облокотил голову на одну руку, а второй держал мерцающий синий куб. Вортекс, то, кем я когда-то был. Мое настоящее тело, держащее собственное сердце в руке. Время замедлилось. Я уже чувствовал, как душа отделяется от тела. Чувствовал, как еще одно мгновение и я умру. И я знал, что ей шанс спастись. Моя душа пересекла пространство, чтобы оказаться в этом мире. Так с чего я могу заблокировать е й путь обратно, если буду полноценно управлять пространством? Достаточно коснуться хора вортекса, получить его силу. Я смогу. Я не умру. Я успею. Телепорт. Вспышка. с к а ч о к Я тяну руку. Метр. п о л о в и н а Несколько сантиметров. Время будто остановилось. Мгновение до спасения. Мне осталось лишь коснуться несколько миллиметров, и я коснусь вортекса своей пепельной рукой. Давай! Край кожи чувствует холодный камень. Коснулся, я почти коснулся. Вот-вот, уже. А затем мое сознание затухает. Вспышка, звуки пропали, ощущения тоже. т е м н о т а Все. Финал. Не видно ничего, кроме т е м н о т ы Смерть. Полубог, управляющий реальностью, умер. Я открываю глаза, чтобы на его место пришел Вортекс, Бог Создатель. и С возвращением, господин. Конец книги. Читал Игорь Ященко.